Глава пятая. Переход. Отряд проторчал в убежище трое суток, но к концу первого же дня Торвальд, решив, что бойцы лучше себя чувствуют, не грустят и хорошо кушают, когда они заняты делом, они расслабленно слоняются по землянке, объявил. «Народ, нужно помочь тем, кто придет после нас. Если сюда попадут люди, да еще накануне бури, то пропадут. Вряд ли у них свой алекс появится. Поэтому предлагаю закатать рукава и немного поработать». Все равно вы бездельничаете. С чего ты взял? Я вот тренируюсь, еще немного и фаерболами кидаться начну, заявила Сильвия, которая, выпучив глаза, смотрела на пламя зажигалки. Ну ладно, Сильвия, может, и работает, но остальные точно скучают. По глазам вижу. Ничего жньки, ты не видишь, пробормотал сонно Мигель. Я вот, например, спал. Значит, сердцем чую, что бездельничаешь. Давай, вставай! «Ну ладно, раз дело хорошее, то можно и... <связать> поработать», — согласился мексиканец, зевая во весь рот. Остальные, побурчав для порядка, чтобы лидер не зазнавался, тоже согласились, что нужно помочь будущим старателям, коли они угодят в долину. «Что делать?» — Джа светился энтузиазмом. В бою он себя никак не проявил и все время простоял за спинами других, поэтому решил, что хотя бы свой труд вложит в общее дело. — Нужно углубить пещеру. — Алекс, как далеко копаем. — Пятнадцать метров. Дальше слой земли уже достаточно толстый будет, и смерчи быстро не проникнут внутрь. — Отлично. С этим мы справимся. Грунт тут не особо твердый. Торваль ткнул мыском ботинка в землю. — К тому же крокодилы нам помогли и разрыхлили землю. Только нужно сделать все по уму, чтобы потолок больше не осыпался. — А если какие-нибудь гады снова сюда забредут? — кисло спросила Сильвия. Тогда получится, что мы зря работу сделаем. Заткнем выход камнем и напишем «Вход». Монстры читать не умеют, а наши сразу поймут, что тут убежище. Земля не камень, и за день люди выкопали пятнадцатиметровый туннель, а в конце сделали пару комнат. Если бы Марта крепила потолок быстрее, то работа закончилась на несколько часов раньше. Но мастерица делала все тщательно и шугала нетерпеливую Сильвию, когда та требовала работать быстрее. «Думаешь, это так просто? Хочешь, научу?» — приговаривала она. «Вместе быстрее получится. Тут все просто. Нужно в рот камней набрать и походить так пару дней. Тогда в раз научишься с камнями и землей работать». «Лучше и я шары огненные кидать буду», — сказала испуганная Сильвия и отстала от Марты. Остальные работали споро и организованно. Часть команды копала и таскала землю к выходу, где Даран и Ева спрессовывали ее и выбрасывали телекинезом наружу. Все это время Алекс следил за монстрами. Примостившись рядом со стеной, он время от времени сканировал полянку перед выходом, но в основном держал активированным экран лабиринта. Больше для тренировки, чем по необходимости. За сутки гости наведывались трижды. По крайней мере, столько раз люди заметили эти посещения. Дважды сверху приземлялись неведомые бесшумные твари. Толстый слой земли позволил только почувствовать незримое присутствие врагов, но не узнать их уровень, форму или размер. Не желая ввязываться в драку, а также с целью проверки новой способности, Алекс оба раза сотворил над землянкой экран лабиринта. Этого было достаточно, чтобы существа исчезли так же бесшумно, как и появились. Так бы они спокойно и работали, пока под вечер во враг не забрела, точнее, доползла каменная черепаха, знакомый монстр со способностью, близкой к умению Евы. Черепаха, как и подруга Алекса, умела швырять и взрывать камни. Только не по одному, а мелкими сериями. Росыпь снарядов размером с гальку вылетала из ее рта на расстоянии до сотни метров. Из-за наличия дистанционного умения монстр превосходил по опасности пришлых тварей, хотя имел всего четвертый уровень. Возможно, поэтому черепаха и смогла доползти до врага, не угодив в лапы каких-нибудь бабочек. Слишком хорошей защитой она обладала за что и получила свое название. Глядя на соперника, Алекс подумал, что зазнался. Раньше для него четвертый уровень означал только одно — нужно бежать прочь изо всех сил. А теперь он смотрит на немаленькую тварь, как на источник пыльцы, и даже немного рад, что она нашла их овраг. На всякий случай он проверил ее восприятием. «Большая каменная черепаха. Четвертый уровень». Как и люди, монстр предгорья не замечал экран лабиринта. Он просто прошел его насквозь, подполз к открытому на время работ к входу и стал с интересом принюхиваться. Урод напоминал небольшой танк и при желании мог запросто проломить внешнюю стенку убежища, поэтому нужно было от него поскорее избавиться, но Алекс не понимал, куда бить. Враг только назывался «Черепахой», но, в отличие от земных присмыкающихся, головы и глаз не имел. Огромный панцирь, десяток ротовых отверстий по кругу, прикрытых бронированными пластинами, и многочисленные мелкие ножки, которые могли двигаться в любую сторону. Вот и все его тело. «Что делать будем?» — шепотом спросил Алекс. Товарищи, как и он, замерли с двух сторон от выхода. «Знаю я этих ребят», — едва слышно начал объяснять даран «Отгоняли мы этих уродов от одного лагеря. Давай ближе к делу». — Корпус бесполезно бить, там защита по кругу такая, что из пушки не пробьешь. Но брюхо мягкое. Просто переверни, дальше легче будет. — Куда именно бить? — Точно в центр, там мозг. — Понятно. Люблю мозговитых монстров. Приготовились. Выждав немного, Алекс установил две мины под брюхом урода, снова забил резервы энергии, чевнул товарищам и подорвал закладки. Взрыву хватило силы, чтобы перевернуть зловредную черепаху. «Давайте, бейте ее!» — с жаром воскликнула Сильвия, сжимая кулаки. Только Алекс не понял, к кому она обращалась. Остальные стрелки не могли попасть в брюхо твари через узкий лаз. Монстр валялся в нескольких метрах от входа и уже начал активно раскачиваться, грозя перевернуться обратно. Если он понял, где прячется обидчик, а Сильвию он запросто мог услышать, то набросится на землянку, и вся работа по восстановлению пойдет на смарку. Алекс почувствовал, как лезвие шириной в несколько сантиметров входит в плотную ткань. Второй раз он подивился, насколько же сложно убивать некоторых тварей. Огнестрельное оружие, работая оно на другой стороне, все равно бы оказалось полностью бесполезным. Второе лезвие вошло в рану сразу вслед за первым, и, видимо, достигло мозга. Ножки черепахи перестали шевелиться, а ее корпус раскачиваться. «Готово!» — резюмировал Алекс. «Отлично!» — бросила Нинка, залезая в проход и вытаскивая цилиндрический контейнер. «Стой! Не высовывайся! Может, урода вели и рядом твари поопаснее!» — предупредил ее Торвальд. «Я осторожно!» — ответила она и высунула руку наружу. Для сбора пыльцы ей не надо было подходить вплотную. Она умела подманивать энергетическую пыль, поэтому и собирала больше всех добычи. Нинк требовалось всего пара спокойных минут. Она рисковала, но не хотела упускать богатую добычу. Через полторы минуты Алекс почувствовал угрозу и выкрикнул. «Воздух! Да что же вам, уродом, не имется?» Возмутился Торвальд и дернул Нинк за ноги, втягивая ее в землянку. Снаружи раздался чавкающий звук, и тело поверженной черепахи поднялось в воздух. Все, что Алекс успел увидеть, это как колбасоподобный летающий монстр, которого они для краткости договорились называть «осьминогом», Без усилий погрузил щупальцевых добычу, поднял и унес в неизвестном направлении. Вот и поохотились, Варюга! возмутилась Сильвия. Не переживай, я почти все собрала, утешила ее Нинг. Все равно жалко! Алекс, чего ты его не отогнал? Не увидел заранее. Успокоившись, люди закончили рыть убежище и переместились глубже, а Алекс с Дараном по традиции остались караулить выход. Последующие два дня Торвальд все-таки решился подтянуть Мигеля до четвертого уровня, на что ушла большая часть запасов. Зато команда стала ощутимо сильнее. Мексиканец обещал стать грозным бойцом. Алекс в эти дни практически непрерывно проторчал рядом с туннелем наружу, постоянно тренируя лабиринт. Под конец заточения умение подросло на несколько пунктов. «Сигнатуры. Уникальные. Лабиринт. 6%». Никаких других плодов затворничество не принесло. Монстры посещали убежище еще несколько раз, но Алекс их неизменно отгонял. От размышлений его отлег знакомый голос. «Как дела?» — спросила Ева, которой надоело тусоваться с Мартой, а все пыльцо они перевели на таблетки еще в первый день, и заняться ей было нечем. «Сижу, отгоняю чудовищ. улыбнулся Алекс и посмотрел на Дарна. Тот понял намек и тактично удалился ты совсем про меня забыл», — обвиняющим тоном заявила она, не заметив исчезновения второго охранника. «А обещал, что заботиться будешь». «Я это и делаю. Вот охраняю всех». «Так это всех, а на меня и не смотришь». «Не грусти, родная. Выберемся, отсюда все у нас будет. А про тебя я не забываю, постоянно слежу. У меня же способности есть. Я всегда рядом». Нашелся он. «А не врешь?» Ева недоверчиво посмотрела ему в глаза, но Алекс успел сделать серьезное лицо и торжественно кивнул. Клянусь. Ну ладно, все еще недоверчиво сказала она. Они проговорили еще час, и Ева отправилась в дальнюю комнату. Торвальд настаивал, чтобы все члены отряда, кроме охранников, держались как можно дальше от выхода, в надежде, что монстрам будет сложнее их учуять. Ну что, поболтал с невестой? ехидно спросил тихо вернувшийся даран. «Почему с невестой?» — удивился Алекс. «Кто вообще сейчас об этом думает?» «Да ты еще ничего не знаешь. Это на земле бабы замуж не рвутся. А здесь бывает, что у женщин голову клинит и они суженых ищут. Хотя, конечно, не так, как в фильмах показывают. Просто приметы есть. Муж и жена дольше живут на другой стороне. И что, правда?» «Ерунда, конечно. Тут вообще много суеверий всяких. Ты просто в базовых лагерях не бывал. Чего там только не увидишь». «Люди по-разному сумасходят». Джа говорил мне, что у него есть амулет на удачу, мол, шаман настоящий сделал. «Вот-вот. Этих амулетов тут ведьму не продается. Даже я прикупил парочку, думал, поможет, а меня потом лягушка одна цапнула. Но говорят, что есть действительно толковые вещи, заряженные. И ты веришь?» «А, раньше не верил», — ответил Даран и задумался. «Но, возможно, есть такие способности, э -э -э, связанные с удачей. Я не знаю. По мне, так лучше самому управлять своей судьбой, чем надеяться на помощь другой страны или амулетов. И еще, с Евы, поосторожнее будь». «Что такое?» «Сильвия воду мутит. Подбил твою подругу и Нинг, чтобы ведьмами стать. Март пока держится, но тоже скоро к ним присоединится». Вот решат они зелье приворотное приготовить, а ты его и выпьешь и в лягушку превратишься. Почему в лягушку? Так Сильвия с ними, она что-нибудь перепутает. Даран уже откровенно ржал. Тише, а то сейчас придут поинтересоваться, кто тут такой веселый. Ладно, все, молчу. Алекс неодобрительно посмотрел на напарника, но задумался над тем, что он сказал раньше про судьбу. Он был согласен с Дарном. Оставь надежду всяк сюда входящей. Слова древнего мудреца были не приговором, как думали многие, а четким планом действий и означали ⁇ не жди чуда, а действуй ⁇ Только так ты сможешь выкарабкаться». Отказ от надежды давал силы и заставлял шевелиться. Поэтому Алекс предпочитал не надеяться, а верить. Вера, в отличие от иллюзорной надежды, — сила, способная двигать горы. Алекс верил в зов, который он ощутил когда-то, глядя в звездное небо, но тогда он не мог понять, что с ним происходит. Не понимал этого и сейчас, но чувствовал, что его способность — отголосок того переживания, особенно лабиринт. Поэтому он так усердно его тренировал. Другая страна не подарила ему уникального умения, а вытащила старое желание наружу. Той же ночью отряд выбрался на поверхность. В записках упоминалось, что ряд пришлых монстров хуже видит ночью, а люди, пока жили под землей, свыклись с темнотой, либо как Алекс выработали нужные способности. «Рюкзаки, озеро, дорога», — коротко напомнил план Торвальд. «И монстры», — тихо добавила Нинк, но лидер ее услышал. «И монстры тоже. Вы знаете, что делать». По их расчетам, точнее, по тем скудным и неполным крупицам знаний, Подчеркнутым из записок и личного опыта, новые партии тварей из-за периметра попадали прямиком в приграничную область долины и в горные ущелья. Поэтому там сейчас идут пир и дележка добычи. И пока не нагрянула буря, а твари извне не хлынули обратно, людям нужно было текать в противоположную сторону. Где-то впереди их предшественники сделали еще парочку убежищ, но до ближайшего нужно прошагать не менее сотни километров, не слишком большое расстояние для измененных людей, однако ловушки по дороге никуда не делись. Более того, как понял Алекс, с тех пор, как была написана инструкция, многое изменилось. Не то чтобы раньше жизнь в долине протекала легко и беззаботно, но искажений точно было меньше. Поэтому предыдущие партии старателей могли быстро пересечь владение бури, лишь изредка обходя большие скопления аномалий. Алекс поморщился от досады. Насос стоял на пороге трансформации, а ему сейчас, ой, как нужна прибавка энергии. Так он сможет и дорогу прокладывать, и иметь запас для лабиринта. Поправив рюкзак, он обратился к бородачу. «Туарвальд, нужно поговорить». «Нашел время. Что нужно?» «Нужна пыльца с пришлых монстров. Чтобы быстро идти, я должен постоянно проверять дорогу. И чем чаще я ее сканирую, тем безопаснее путь. Мое умение должно скоро до максимума дойти». «Это даст прибавку в скорости набора энергии, но для этого мне нужно пару грамм пыльцы». «Ты же знаешь, что мы из нее таблеток наделали. Осталось совсем немного». «Знаю, но следующую партию мне отдай». Торвальд задумался. От Алекса зависело их выживание, а раньше он их не подводил. «Пары граммов точно хватит?» «Скорее всего, даже меньше». «Тогда договорились. Убьем монстра, добыча твоя». Рюкзаки, сброшенные при бегстве, нашлись там же, где люди их оставили. Монстры не позарились на человеческие шмотки, а сезон дождей тут, видимо, случится не скоро. Поэтому вещи были сухими и чистыми, но главное, что отряд вернул оружие. «Вот», — уверенно сказал Мигель, подбирая перевязанный тюк. Многочисленные лезвия поблескивали и позвякивали, а лицо мексиканца озарила редкая улыбка, и он обратился к лидеру. «А ты говорил, не надо брать!» «Зачем нам столько барахла? Давай, мол, оставим». «Вот, видишь, пригодилось». «Кто ж знал, что эти пришлые гастарбайтеры такие твердые, их нормальные лезвия не берут?» — оправдывался Торвальд. «Оружия много не бывает», — отрезал Мигель. «Ты сильно радуйся, все равно толка от наших железяк мало. Мы их уже переросли или скоро перерастем». «Из них еще хуже, а ничего лучше у нас нет». Мигель по-хозяйски покопался в ворохе металлических приспособлений для уничтожения разнообразных тварей. Выбрал ножны и меч средней длины, придирчиво их осмотрел и вручил Алексу. — Держи. Будешь теперь мечником. Копий у нас мало, а этот клинок — один из лучших. От сердца отруваю. — И что я с ним делать буду? — спросил Алекс. — За пару дней махать мечом не научишься. — Держи за этот конец, а этим бей. «Походу, разберешься. Я в тебя верю». Ха. «Алекс принял клинок, покрутил в руках и забросил в рюкзак. Мечником он не был, но несколько приемов выучил, однако рассчитывал больше на способности, которые хоть как-то действовали против тварей извне. Тридцать минут спустя отряд вышел к небольшому озеру. Ева потрогала воду и через несколько минут объявила. «Рыба есть, но мелкая. Не выросла еще. Поймать сможем?» — уточнил Джа. «Конечно, нужно просто постоять тут, и она сама приплывет». Еще через час люди, перекусив и смыв грязь и пот, направились, наконец, к центру долины. За время отдыха Алекс успел только проверить, как лабиринт влияет на неподвижные ловушки. Оказалось, что он может немного продавить ткань аномалии, но на этом все. Если бы Алекс мог манипулировать размерами и формой лабиринта, то смог бы сделать небольшой короб и войти в нем на территорию искажения. Но пока это только мечты. Первое нападение наглое и дерзкое в лоб случилось вечером следующего дня. Отряд шел, стараясь не высовываться, не подставляться и не подниматься на холмы. Искажение не меньше не становилось, но они хотя бы не двигались, как во время бури. Поэтому Алекс принороился. оценив размер препятствия, он поворачивал и вел команду в обход, так чтобы придерживаться направления от гор к центру. Помня о бесшумных бабочках, люди постоянно проверяли окрестности и подозрительные заросли кустов и деревьев, которых становилось все больше, хотя в остальном долина не изменилась. За каждым бойцом Торвальд закрепил отдельный сектор обзора, за который тот отвечал головой. Наступило утро, а за ним день, но люди шагали не останавливаясь. Торвальд не хотел давать передышки, а после двух дней в землянке бойцы и сами готовы были идти без отдыха. Все внимание Алекса было поглощено постоянными сканированиями местности и выбором маршрута. Его мозг работал как компьютер. Ни на что другое он не отвлекался, выслеживание монстров оставил товарищам. Время от времени они предупреждали его о появлении на горизонте разнообразных тварей. В основном это были существа бегающие, прыгающие или ползающие по земле. В такие моменты отряд останавливался, выставляя перед собой разнородные заточенные предметы, и ждал, пока враги не убегут по своим делам. Летающих же тварей люди не видели. «Похоже, самые быстрые сейчас возле гор», — поделилась неожиданно толковой мыслью Сильвия. «А тут одни неудачники и тормоза остались». «Меня больше беспокоит, что мы часто встречаем новых монстров», — заметила Ева. «Их тут больше, чем в книге. Я видела с десяток существ, которых не было в записках». «Устарела твоя книга. Нужно было дописать пару слов. Интересно, когда ее составили?» «Явно не вчера». «Главное, что они поодиночке бродят», — с облегчением сказала Сильвия. А, это и хорошо, и плохо», — вмешался Даран. «Если они поодиночке охотятся, значит, пищи на всех не хватает, а монстры сильные сами по себе». «А ящеры?» — спросила Ева. «Они же группой жили». «Наверное, они только бурю хотели переждать вместе, а потом разбежались бы». «Скорее всего, Нинг права, и им нужна энергия, а то, что они друг на друга нападают — знак, что мы и мясные твари для них вкуснее. Поэтому расслабляться нельзя. Мы для них сейчас основное блюдо. Если бы монстры умели договариваться, то напали бы на нас сообща». Постепенно разговор затих, и отряд продолжил путь. И вот, когда день подходил к концу, а в небе на этот раз безоблачном появились красные нотки, людей атаковали. Троица осьминогов вынырнула из-за пригорка, обогнула ловушку и на полной скорости устремилась к цепочке бредущих старателей. «Справа!» — заорал Джа. Он следил за этим сектором. Алекс успел обернуться. Колбасные монстры летели на них с приличной скоростью, но на пути у них оказалась еще одна ловушка — часть большого образования, на которое люди наткнулись некоторое время назад. Это придержало летунов. В последний момент они резко свернули и по дуге обошли искажение. Увидев маневр, выполненный на огромной скорости, Алекс понял, что не сможет задержать врагов. Экран лабиринта небольшой, и твари просто обогнут его. А если он выставит щит прямо перед носом осьминога, то существо просто пролетит сквозь тонкий барьер и догадается, что защита людей — фикция. Летающие монстры слишком быстрые. В запасе у Алекса оставалось буквально пара секунд. Торвальд с Дарреном уже выдернули из-за спины укрепленные щиты и выбежали вперед, а Мигель перехватил поудобнее копье. Но Алекс видел раньше, насколько сильны у осьминогов щупальца. Никто из них не мог с ними сравниться. Твари запросто могут пробить ими хлебкие щиты или просто снести бойцов. «Стреляйте вправо!» — прокричал он девушкам и атаковал осьминогов. «Два лезвия вошли!» Точнее, твари сами напоролись на невидимое орудие и за счет высокой скорости пролетели через них насквозь. Враги тут же потеряли всякое желание драться, а затем вовсе полумертвыми свалились на землю. В ущелье Алекс уже ранил подобного осьминога, смог и сейчас. Однако на следующий удар энергии не осталось. С чуть слышным гулом огненный шар и фиолетовая капля нинг ударили в третью тварь. Но, как и с ящерами, их снаряды не причинили никакого вреда. Зато умница Ева решила действовать по старинке, и они вместе с Дараном зашвырнули в последнего врага лезвие обломанных мечей. Мигель же успел подпрыгнуть и лупануть цель наискосок копьем, оставив на теле врага косую царапину. Но этих усилий не хватило для уничтожения урода. Монстр даже не свернул. Подлетев к отряду, он вильнул, решив не связываться с Дараном и Торвальдом и их непонятными щитами. Свернул Джа и ударил его щупальцем в живот. С противным хлюпающим звуком отросток пробил парня насквозь. Джа захрипел и беспомощно раскинул руки, роняя меч. Не останавливаясь, осьминог подхватил жертву, перелетел холм и скрылся на другой стороне. Люди просто не успели отреагировать и беспомощно смотрели, как их товарищ пропал из виду. — Что стоим? Надо его догнать! — воскликнула Сильвия и помчалась наверх. — Стой! — заорал Торвальд и погнался за ней. Мигель и Алекс побежали следом. Добравшись до верхушки холма, Сильвия остановилась. К этому моменту ее нагнали остальные и тоже застыли. Алекс добрался до них через несколько секунд и сразу понял, в чем дело. Ни монстра, ни Джа не было видно. Хитрая тварь, догадавшись, что ее преследует, улетела дальше, и куда бежать люди не знали. «Возвращаемся!» — нетерпящим возражений тоном скомандовал Торвальд. Ну Джа!» «Сильвия, ты ему не поможешь», — мрачно произнес Мигель. «Торвальд прав. Нужно идти назад, пока мы не привлекли еще больше внимания». «Ладно», — согласилась Сильвия. Ее плечи поникли, и она пошла вниз. Алекс вздохнул. Они с Жа не были близкими друзьями и редко разговаривали, но парень ему нравился своим энтузиазмом и готовностью помочь. «Не помогли тебе амулеты, дружище. Покойся с миром». Прошептал он последние слова. Собравшись идти назад, Алекс в последний раз посмотрел на долину и увидел неприятное зрелище. В паре километров от них бежала небольшая стая из пяти монстров, похожих на волков внешним видом и размерами. Твари не выглядели грозные и представительно как ящеры, но то, что они сделали секунду спустя, крайне не понравилось Алексу. Монстры одновременно пропали и тут же вынурнули на полкилометра ближе. «Торвальд, Мигель, хватайте Сильвию и бежим!» «В чем дело?» «Там стая монстров!» «Да что за день сегодня такой?» Все четверо быстро вернулись к остальной части команды. Вперед выбежала Ева и спросила. «Что с Джа?» «Мертв!» Не вдаваясь в подробности, ответил Торвальд. «Приготовьтесь, сейчас нас атакуют!» «Кто?» Выпалил Даран, но тут же увидел, как на холме появились пять силуэтов. «Быстро, встаем к ловушке!» На время похода они договорились, что если на них нападут, то самое разумное — прижаться к ближайшей аномалии, так им не нужно беспокоиться об ударе в спину. «Нет, это не поможет! Я видел, как они через аномалии проходят!» — предупредил товарищ Алекс. «Черт! Тогда в круг!» — принял решение лидер. Бойцы мгновенно покидали тяжелые рюкзаки перед собой и встали полукругом. Только Нинк сидела рядом с поверженными осьминогами, собирая остатки пыльцы. Пока Алекс бегал на холм, монстры издохли, а люди сейчас не могли себе позволить терять добычу. «Они не должны быть сильными, верно?» — прошептала Марта. Никто ей не ответил. Все смотрели на врагов, те не двигались, замерли на вершине и, не шевелясь, наблюдали за людьми. Игра в гляделке продолжалась еще десять минут, после чего твари исчезли. Торвальд подождал еще немного и приказал выдвигаться. Люди молча, в подавленном настроении, шли дальше. У них не было даже возможности попрощаться с товарищем. Стая не отставала. Весь день дозорные видели монстров, похожих на волков, то сзади, то сбоку. Торвальд пытался подбодрить отряд. «Не надо их бояться. Раз они горам не сунулись, значит, слабее остальных. Их главная сила — скорость. Они только убегать быстро могут». «Или догонять», — мрачно сказала Ева. Она в первый раз видела смерть близкого товарища и еще не справилась с депрессией, а Алекс был слишком занят, чтобы ее утешить. Только на следующие сутки, когда отряд нашел подходящую ложбину и остановился для отдыха, они смогли поговорить. Ева прижималась к Алексу и изливала на него страхи и сомнения, а он, как мог, утешал ее и обещал, что с ними все будет в порядке. Оба понимали, что в этих словах нет силы, Но сейчас они были нужны Еве для поднятия духа. Постепенно она успокоилась, расслабилась и сменила тему. «Как волки проходят через ловушки?» «Аномалии состоят из сотен или даже тысяч пространственных туннелей и связаны друг с другом. Волки, должно быть, умеют в них ориентироваться». «А ты так сможешь?» «Нужно время, я толком их не изучал». «Алекс!» — окликнул его Торвальд. «Я здесь! Держи!» Бородач передал ему контейнер. «Здесь вся пыльца с осьминогов. Используй ее с умом!» Покрутив в руках металлический цилиндр, Алекс встряхнул его и присел. Через полчаса его смена. Он должен воспользоваться моментом. Откинув крышку, он стал тянуть пыльцу насосом. Резерв быстро заполнился. Но Алекс не останавливался. Сейчас ему нужно создать и поддерживать постоянный поток энергии. Чем мощнее, тем лучше. Порошка было немного, но Алекс не смотрел в контейнер. Он уже чувствовал, нет, видел внутренним зрением, как мелкие крупинки тают и исчезают. Полминуты спустя матрица насоса завибрировала, заполнилась энергией и замерла. Через секунду по ней прошел импульс, и Алекс почувствовал, что преобразование закончилось. «Так просто?» — удивился он. «Ну что, получилось?» — с интересом спросила Ева. «Сейчас посмотрим. Статус?» Сигнатуры. «Редкие. Воронка. Ноль процентов». Название сменилось, а ранг сохранился. В походных условиях, когда от него зависела жизнь товарищей, Алекс не мог размусоливать и скрупулезно высчитывать возможности нового умения. Поэтому, по-быстрому погоняв насоса, то есть воронку, обнаружил главное отличие. Увеличилась скорость заполнения резерва. Теперь из окружающей среды внутреннее хранилище заполнялось за одну минуту, а из сферы с осколком — за тридцать секунд. Алекс подозревал, что и набор энергии из пыльцы будет быстрее, но сейчас порошок на вес золота, а времени на проверку нет. С новым умением Алекс чувствовал себя увереннее, поэтому шагал быстрее. Теперь он не жалел энергии и периодически врубал восприятие на полную дальность. Благодаря чему отряд реже застревал в тупиках из нескольких склеенных аномалий и просто обходил их. За пять дней с момента выхода из землянки они прошли около сотни километров. Где-то здесь, судя по инструкции, должно быть еще одно убежище. Все это время стая монстров так и следовала за ними, чем выводила из себя Сильвию. «Проклятые волчары! Чтобы мой сменок попался! Почему они не отстают?» — вопрошала она. «Да понятно почему. Сюда, кроме нас, никто больше не добирался. Всех остальных по дороге сжирали. Вот они и преследуют единственную добычу», — объяснила ей Марта. «Хватит уже нудить. Ты только про этих волков и болтаешь. Скажи спасибо, что больше никто на нас не напал». Надоедливые твари ни разу не атаковали. На что они надеялись, Алекс не понимал. Ждали подкрепления? Или рассчитывали, что один из людей отстанет? А может, просто исследуют их силу и повадки, и скоро накинутся? Под конец дня Даррен сообщил хорошую весть. «Народ, вижу флаг! Впереди убежище!» «Слава богу, хоть и нормально!» выразила общее мнение Нинг. Стая создавала незримую угрозу, и бойцы все это время спали по очереди, по пять часов раз в два дня. Через несколько часов отряд сидел в очередной землянке, в этот раз неразрушенной. Инструкция, копия предыдущей, не сообщала ничего нового. «Здесь тоже давно никто не жил?» — сообщила Марта, придирчиво осматривая потолок и стены. «Да, похоже на то!» — вторил ей Торвальд. «Так, отдыхаем шесть часов. Дамы спят, а кавалеры дежурят. Каждый по полтора часа. Я первый». «А что с волками делаем?» — поинтересовался Даран. «А что с ними делать нужно?» — удивился лидер. «Вход закрыт. Вряд ли они посмеют сунуться под землю». «Торваль, так не пойдет. Эти уроды явно не отстанут. Нужно их прикончить». «Как?» «Может, приманку какую-нибудь сделаем? Подманим и издалека ударим?» — Не представляю, как ты их подманишь. Если придумал чего, то говори. Если нет, то всем отдыхать. Следующая остановка — в безопасной зоне. До нее еще семьдесят километров топать. — Чего ты взял? — Нинг в записках прочитала. К этому моменту почти все забились в комнату подальше от входа и легли спать. Но Алекс примостился рядом с Лазом наружу, закрытым большим камнем, и предупредил Торвальда. — Если услышишь волков, буди, только тихо. Я попробую их достать лезвиями. Его смена была последней, а Алекс лег и мгновенно отрубился. Когда его разбудили, он подумал, что прошла минута, но это был Даран, дежуривший перед ним. Значит, он проспал несколько часов. Сонно кивнув напарнику, Алекс сел и прислонился к стене. Через несколько минут он окончательно пришел в себя, привычно просканировал участок снаружи и сразу обнаружил пять силуэтов недалеко от выхода. Другие дозорные не могли их услышать, но от восприятия врагам не скрыться. «Попались!» — удовлетворенно подумал охотник и продолжил наблюдение. Монстры вели себя странно. Когда он касался их восприятием, они вставали и отходили на несколько метров. «Неужели чувствуют?» — пронеслась мысль. «Значит, есть твари, которые могут понять, что я за ними слежу. Интересно, смог бы я заметить, что меня сканируют?» Алекс продолжал следить за волками, пытаясь выработать у них привычку, чтобы они успокоились и не обращали внимания на слежку. Но они каждый раз недовольно вставали и меняли место, однако прочь не уходили. Наконец, ему это надоело, и для пробы он создал сферу, закачав в нее немного энергии. Монстры ее явно почувствовали, но не убежали. Значит, не понимают, что это опасно. Не взрывая мину, Алекс деактивировал ее, и энергия начала рассеиваться. Твари тут же заинтересовались, подошли поближе и сели рядом со сферой. «Ага, любите халявную энергию? но ну держитесь теперь!» Товарищи просыпались один за другим. Алекс предупредил их шепотом, чтобы они не шумели. Когда все встали, он объяснил им, что делать. Ева зарядила две каменные бомбы. Торвальд отодвинул камень, и она выбросила их наружу. Алекс был уверен, что волки спокойно переживут взрыв, как и другие пришлые монстры. Но он хотел просто ошеломить гадов. Поэтому рядом с бомбами поставил две своих мины и начал потихоньку спускать из одной сферы энергию. Стая не выдержала и окружила приманку. «Сейчас!» — скомандовал Алекс, глядя на врага через щелку. Волков разбросало. Один из них неудачно приземлился рядом с выходом. Два невидимых лезвия, одно за другим, вошли в голову монстра. Умение задело, но не убило соперника. Стая тут же вскочила и понеслась прочь. Но раненый волк, к удовлетворению охотника, бежал, шатаясь из стороны в сторону. «Давайте, твари блохастые, проваливайте!» «Не шуми, Сильвия! Но получилось и впрямь отлично!» — резюмировал Торвальд. «Жаль, не убили никого!» «Их только лезвие берут. Ни мины, ни бомбы Евы им не навредили. Но теперь они или оставят нас, или станут осторожнее», — добавил Алекс. «Да, хорошо бы, чтобы они свалили в закат. Выходим!» Следующие 70 километров отряд прошел за три дня. Волки пропали. Очередного убежища люди не нашли, но догадались, что вышли из зоны смерчей. Это стало понятно по слегка изменившейся обстановке. На холмах росло больше травы и деревьев. Помимо привычной растительности, стали встречаться целые заросли каких-то кустарников, покрытых красивыми цветами. Но все равно долина оставалась мрачной и угрюмой. А может, это так казалось уставшим старателям. «Вроде выбрались», — объявил лидер. «Нужно проверить какое-нибудь озеро. Если там есть взрослая рыба, то буря сюда не доходит». Как оказалось, они действительно покинули опасную зону. Но для них стык между двумя территориями был еще опаснее. И именно сюда должна была вернуться армия тварей, которые знали, когда приходит буря. Именно здесь они выжидали, когда закончится ненастия. Торвальд попросил Алекса поднажать, и они ускорились. За четыре дня они прошли еще около сотни километров, а вечером с верхушки высокого холма Дарон увидел, как приграничную зону накрыло. Гигантские смерчи снова принялись утюжить землю, засасывая все живое. К счастью, волну возвращающихся монстров они избежали, и только издалека разглядели многочисленные точки в небе. Когда люди спрятались, дождались темноты, и только после этого Змейкой быстро побежали дальше. а теперь точно выбрались. Нужно найти лагерь. Какие идеи? Жду предложений». Торвальд посмотрел на бойцов. «Ищем следы», — высказал Сударан. «Я мог бы осмотреться, но мне нужно забраться повыше». «Я могу тебя поднять», — предложил Алекс. Так они и сделали. Отошли еще дальше, где монстры встречались гораздо реже. Разбили лагерь, передохнули, и на следующее утро Алекс с вершины холма стал выстраивать лестницу из невидимых щитов, а Даран, как самый глазастый, забрался по ним на высоту и уже оттуда ухитрился разглядеть очередную Стеллу. Через два дня люди добрались до нее и нашли подсказку, направление, в котором лежало поселение, путь до которого занял пять долгих дней. В записке утверждалось, что лагерь стационарный, что противоречило предыдущим указаниям. Ничего не поняв, люди отправились на поиски. По непонятной для Алекса причине, в этой части долины ловушек становилось все меньше и меньше, пока они окончательно не сошли на нет. Все это время им встречались лишь одиночные монстры, которых в этой части долины было немного, пока, наконец, Алекс не услышал самый сладкий звук — звук человеческой речи. «Ой, а откуда вы взялись?» Говорящая невысокая девушка вышла из замаскированного убежища и недоуменно смотрела на восьмерых людей, которые, словно корабейники, тащили на себе рюкзаки, чуки и оружие. Торвальд шумно выдохнул и сел на землю. «Дошли!»